Два. На перевоплощение нам выделили жалких полдня. Мы одолжили в Пинкертоне мертвецов похожей комплекции, загримировали их и едва успели переодеть в свою одежду. Работать пришлось наспех. Получилось чуть лучше, чем ничего, но на первый взгляд сойдет, и ладно. Грант, увидев наших двойников, вынес беспристрастный вердикт. Скажем, что вы все внезапно заболели и никого не принимаете. Мы торопились как могли. Вернулись из Маунтин-Вью обратно в Сан-Франциско и наняли экипаж до вокзала. На платформе, составленной из стальных балок, стоял и уже окутывал всех клубами пара огромный поезд. Американские паровозы легко можно узнать по нахлобученным на дымовую трубу искрогасителем в форме алмаза, похожим на дурацкую шапку, и решетком спереди, так называемым коровохватателем. И платформа, и сам состав сбивали меня с толку своими гигантскими размерами. «Я не понимаю, зачем так суетиться», — беззаботно заметил Барнаби, на которого сгрузили все чемоданы. «Если то самое сорвется с места, придется начинать все сначала», — задыхаясь, объяснил я, сам понимая, что следовало бы попридержать коней. Сигнал по телеграфу распространяется несопоставимо быстрее, чем та скорость, с которой мы рассчитываем добраться до точки назначения. Так что если его предупредили, то мы безнадежно опоздали. У того самого всегда будет в запасе предостаточно времени, чтобы уйти от нашей даже самой стремительной погони. А вот Адалия, которая успела расположиться в нашем купе, оставалась спокойной, как озерная гладь. Она протянула мне платок со словами «Не беспокойтесь». Я уверена, за два года он уже обратил внимание, что еще кто-то, кроме него, научился управлять мертвецами. И не убежит, раз мы сами спешим ему навстречу. Можно сказать, он выслал приглашение. Мне показалось, он не слишком озадачивался зашифровкой логов. Оставил след для человека, про которого знал, что тот в состоянии справиться с управлением. уверенно он нас ждет и очень хочет поговорить. А далее уже прочертила по земному шару кольцо из крови живых и мертвецов. Она пыталась подарить Батлеру месть, но одновременно бросила вызов тому самому. Сделала из себя приманку и проверила, клюнет ли на нее противник. Когда добыча убегает, сделать из нее охотника — неплохой ход. Свет падал так причудливо, что холодное лицо Адали в отражении стекла немного напоминало скелет. Мы мчались по железной дороге, пересекающей континент через острые пики Сьерры-Невады. Глаза так привыкли к бесконечному подъему, что у меня что-то произошло с ощущением плоскости. Стало казаться, что земля ровная, а пояс накренен. Бесконечный несменяемый пейзаж меня почти гипнотизировал, и я страдал от тех же иллюзий, которые заставляют путника, очутившегося на пустоши, ходить кругами. Несмотря на необъятность штатов, трансконтинентальная железная дорога еще совсем юна. С востока полотно строил Юниан, с запада — Централ, а встретились они в Промонтри-Пойнт, штат Юта. Всего лишь 10 лет назад строительством железных дорог в Штатах занималось не федеральное агентство, а частные компании, которые прокладывали выгодные для себя маршруты. Насколько я понимаю, одна из побед Гранта состояла как раз в том, что он все-таки заставил нежелающие сотрудничать компании соединить Восток с Западом. Железные дороги изменили облик планеты, сделали ее больше похожей на шар, которым она являлась раньше запад и восток северной америки только представьте соединялись главным образом через панамский перешеек приходилось спускаться на юг через все побережье а там пересекать перешеек на поезде а потом обратно на север снова вдоль берега на заливе сан франциско так и покоятся корабли которые бросили переселенцы во время золотой лихорадки с появлением поездов фронтир сместился к конечным железнодорожным станциям но запад страны все так же оставался диким краем. Признаться, я по простоте душевно удивился, что мешало путникам, раз нет железной дороги, идти на запад пешком, но мой вопрос растворился в бесконечной цепочке неприступных гор. Через окно беспощадно задувало черный дым и копоть, и мы постоянно занимались тем, что оттирали собственные лица. Коровахвататель, установленный перед локомотивом, Вопреки своему названию сталкивался путей не коров, а бизонов. Чего-то я в этом мире явно не понимаю. Мое недоумение усилилось, когда я узнал, что находятся жулики, которые специально подкладывают на пути дохлую скотину и требуют потом с компанией компенсацию. Рельсы, тянущиеся бесконечно среди пустыши разумеется, прокладывали мертвецы. Их в большом количестве завезли из Китая, и без них такое сложное направление не освоили бы. Насколько я понимаю, многочисленные чайна-тауны на западном побережье – след того строительства. Нет, понятное дело, то были не города мертвецов, но эти кварталы построили их соотечественники. Меня замучили колики и переутомления, поэтому я изменил свой режим питания. Сейчас как раз сидел в вагоне-ресторане. Основной пассажирский поток еще не появился, и подавали только кофе и закуски. Но в этой стране вся снеть все равно на один вкус – да и на еду она не очень-то и похожа. Батлер заявил, что не желает слышать это от англичанина, что вызвало у меня несказанное раздражение. Пока я пытался скрасить отвратительный кофе хотя бы сахаром, ко мне широкими шагами подошел Барнаби и подсел напротив. На мой вопрос о том, где он шатался, ответил. Беседовал с одной почтенной леди. И бодро добавил, думаю, лет 30 назад она была очаровательной мисс. Он, вероятно, хотел посмеяться над моей реакцией, а сам тем временем выложил на стол куль чайного цвета. Кто-то же должен был раздобыть нормальный обед. Оттуда выглядывала бутылка домашнего лимонада и здоровенные куски хлеба, из которых торчали толстые шматы сыра и ветчины и несколько листов салата. Вояка вытащил нож из кармана и что-то замурлыкал себе под нос. Почему-то в эту секунду я подумал, что он рос в благопристойной семье. Не дам! — по-детски насупился капитан. — Я и не прошу, — отмахнулся я. Был у меня устойчивый предрассудок, что настоящий сэндвич должен выглядеть не так. А о том, какой ценой Барнаби захватил эту добычу, я и вовсе старался не думать. Откусив изрядный кусок от этой хлебно-ветчинной массы, Барнаби щелкнул пальцами, залез жирными от сала руками в карманы и невнятно проговорил. — Нам сообщение от Universal Exports. Через Пинкертон перенаправили. Отдали на прошлой станции. На бумажке значилось только два слова. Ghost Protocol. Призрачный протокол. Это значит, официально вас не существует. Есть что-то комичное, когда шпионам, которых и без того в народе называют невидимками, присылают такой код. Но, по сути, нас только что отлучили от поддержки Уолсингема. Я пожал плечами, а мой сотрапезник вытащил спичку, сжег послание, собрал пепел, подцепил мою чашку и залил останки послания приторным варевом. «Ужас!» — буркнул он, подразумевая, по всей видимости, не решение Волсингема, а тесноту вагона. «До Провиденса еще часов сто двадцать!» «Ужас!» — повторил Барнаби. «Скажи, а тебе то самое, что сделало?» «Этот вопрос я слышал уже в сотый раз». Я посмотрел собеседнику прямо в глаза. Ты же видел мозг в металлическом чехле. Человеческий мозг, сочетавший людское восприятие и способность к быстрым расчетам, заключенный в коробку. Технология нового времени, управляющая безумием мертвецов, прекрасно справилась со своей боевой задачей. Устройство не похоже на человека, поэтому никто на улице не обратит на него особого внимания. А поскольку мертвецы уже плотно вошли в повседневную жизнь человека, вреда оно нанесет даже больше, чем подрывники. То самое могло бы по мановению руки отобрать у нового века всех его работников, да и сокрушить его, было бы желание. Я даже не представляю, какой хаос начнется, если такое изобретение попадет в руки какого-нибудь правительства. Я принялся дотошно перечислять Барнеби все возможные последствия, и он спросил. «А почему оно тогда его не использует?» «Так использует же. Я имею в виду в городах. Полагаю, проект на этапе испытаний. Ты же видел, что оно сделало в Асато. Может, систему сложно обслуживать? Или оно работает над массовым производством?» «Ну, может», — согласился капитан с набитым ртом, и я едва разобрал слова. Барнаби чертил пальцем в воздухе какие-то сложные фигуры. Но если то самое портит мертвецов, чтобы уничтожить мир, то зачем отвлекается на другие исследования? Они же избыточные. Зачем ему боевой потенциал патогенов и их штаммов? И вообще, почему оно просто не поделится этой технологией с миром? «Оно не может этого допустить», — ответил я, возобновляя эксперимент по насыщению болотной жижи, именуемой здесь кофе, сахаром. «Нет, это мы не можем». А если то самое задумало уничтожить мир, ему только на руку, если о технологии узнает как можно больше людей. Предположим, она несовершенна, а чтобы довести ее до ума, нужно гениальное озарение. Так тем более, надо привлечь побольше умов, процесс пойдет быстрее. Начнется гонка вооружений, и там люди сами друг друга поубивают. А чудовище полюбовалось бы в стороночке. Так что ему невыгодно хранить такую тайну. Может, оно хочет гарантировать себе запасной план на случай провала? Какого провала? Ты собственными глазами видел, что бывает, когда куча мертвецов впадает в неистовство. Эта женщина?» Барнеби оглянулся через плечо. Она наглядно нам продемонстрировала. «Ты хочешь сказать, что тут что-то большее?» Я представил себе мир, в котором живые воюют с мертвецами. Исход такой битвы ясен. Каждый убитый живой усиливает мертвое войско. Это очень злая игра, в которой твое положение усугубляется с каждым ходом. Если то самое желает построить империю мертвецов, то это самый быстрый путь. Конечно, Франкины не пополняют свои ряды по собственной воле, но львиную долю действий по процедуре внедрения псевдоэссенции можно заложить в мертвецов посредством некрограмм. Получается... Попробовал щелкнуть пальцами я, но у меня не получилось. «То самое опубликует технологию тогда, когда мертвецы научатся воспроизводить себя сами». Барнаби глубоко вздохнул. «Тогда ему и ждать не нужно. Ты знаешь, сколько я видел ребят, которые с удовольствием поставили бы мертвецов на поток? Я не думаю, что на такую разработку вообще надо много времени». Я вспомнил подвалы бомбейского замка Элиттона, который жаловался на техническое обслуживание, поэтому внутренне возразил, что это не так уж просто, Но приходится признать, что саморемонт мертвецов не нонсенс. Он состоит из задач, которые попроще, скажем, управление кэбом. Просто никто еще не пытался создать автономное государство полностью из мертвецов. Даже если у них все время будет уходить исключительно на поддержание друг друга в рабочем состоянии, то уж сами мертвецы по этому поводу роптать точно не станут. Если бы то самое хотело уничтожить человечество, то ему ничто не мешает. «Притом уже давно», — повторил Барнаби как учитель, объясняющий свой предмет туго соображающему ученику. «А может, оно хочет возглавить войско и сразиться с людьми в честном бою?» Но и эту нелепую мысль мой собеседник отмел. «Нет же!» Но ну и чего же оно тогда хочет?» «Оно что-то ищет, и ему дело нет, что оно там по дороге изобретет и как это скажется на мире. Оно поспорило, что найдет что-то, и нашло». «Поспорило». Там в Асата нечто, что мы приняли за то самое, обмолвилось о некоем Пари. Оно поспорило с Волсингемом. Я думал, оно обещало погрузить мир в хаос, а Уолсингем это предотвратить, но... Барнеби прервал мои размышления. Помнишь, оно сказало, что победило, но мир, к счастью или несчастью, пока вроде цел. И если они поспорили, что оно сможет создать мозг в полусфере... Так тот уже давно был готов, чудовище бы заявило о победе раньше. Нет, то самое не хочет уничтожать мир. Может быть, даже с необычно серьезной для него миной предположил Барнаби. Оно хочет его защитить. от Отчего же? — спросил я. Понятия не имею. Сам подумай, это твоя работа, — весело рассмеялся он. Я призадумался. А причем тогда увеличение оборота данных, про которое говорила Адали? «Так и мир телеграфной сетью опутывает не то, а Великобритания. И АВМ тоже не оно изобрело, а Великобритания», — коротко ответил Барнаби. «По сути, обмен данными — общение машин. А чтобы обеспечить взаимный обмен командами, которые дают люди, в каждой аналитической машине хранятся базовые данные. Они переведены в доступную для передачи форму, АВМ запрашивают и принимают необходимую информацию, как по заложенному в механизм рефлексу. Можно сказать, что обмен — это протянутые между ними руки. Благодаря этой системе люди пишут программы осуществляют расчеты, даже невзирая на различия стандартов между разросшимися машинами. Обмен базовой информации идет автономно. Они начали к чему-то готовиться. Я вспомнил, как Адалия еще в Японии рассказывала, как Гран-Наполеон видит сны. Возможно, то самое и тут приложила свою руку. В ответ на это Барна виткнул в меня куском хлеба, из которого торчал нож. «Взломала аналитические машины с другого конца света, спровоцировала сбой в их работе и запустила некую программу уничтожения?» — хмыкнул он. «То самое может и гениально, но это уже какая-то чушь. На то, чтобы АВМ взламывать, много других охотников найдется». «Великобритания?» Я обернулся посмотреть, кто еще сидит в вагоне. «Арарат?» «Определись, с кем имеешь дело». Мне когда-то то же самое говорил Литтон. Я спросил в ответ. «А ты? Ты-то -ты как считаешь, кто враг?» «А я что? Я просто подраться люблю. А с тобой увязался потому, что весело», — ухмыльнулся вояка. Листик салата, который застрял у него в уголке губ, запрыгал вверх-вниз. «Хорошо». И каково же мнение любителя подраться? Я считаю, что сперва надо разобраться с насущной проблемой. Поднялся со своего места он, глазами указав в противоположную сторону от вагона, где сейчас сидели наши попутчики. Я кивнул и внезапно спросил в идущую впереди меня спину. «Что такое для тебя жизнь?» Я думал, что Барнаби поднимет меня насмех, но вместо этого он обернулся и загадочно продекламировал. «Смертельная болезнь, передающаяся половым путем». Миновав ряд купе, Барнаби остановился перед одним из них. Мы прижались к стенам с двух сторон от двери. Барнаби ткнул пальцем и сделал глазами знак. Я качнул дулом револьвера, мол, сам иди, но, к сожалению, дверь открывалась на него. Капитан вытянул руку и два раза стукнул костяшками пальцев по двери в купе. Я вжался спиной в стену, держа у груди Уэбли. Но сквозь дверь не пролетела пуля, которую я ждал. Более того, из-за стенки вообще не доносилось ни звука. Барнеби хорошенько замахнулся и соданул кулаком. Замок вылетел, и я шагнул в купе, разворачиваясь на ходу. На мушке у меня оказалось распахнутое окно и трепещущие снаружи вагона занавески. Я бросился к раме, и мне показалось, что сзади мелькнула какая-то тень. Я с трудом подавил инстинктивный порыв обернуться, а вместо этого уперся в стену и легнул. Почувствовал, как по мыску моей туфли скользнул нож, и тут поднялся вихрь от кулачищ капитана. «Молодцы! Подготовились!» — хмыкнул он. Невысокий мужчина с ножом схватился с моим безоружным напарником. В тесном купе боевой потенциал барна беззаметно падал. «Представьте себе, каково в помещении сражаться копейщику!» Так же и тут. У этого дручуна попросту слишком длинные конечности. Но он все-таки впечатал сапог неприятелю прямо в грудь. Тот отлетел и вдавил меня в оконную раму. Невольно вспомнился мой предшественник, тот незадачливый агент, который погиб в Афганистане. Я приставил к виску врага вебли и в купе разом щелкнули два предохранителя. «Один мой, а еще один у моей головы. Человека за окном». За вагон снаружи цеплялся мужчина, который теперь свесился внутрь. Точно, их же двое было. Наконец предупредил меня Барнаби, и я в ярости уставился на него. Именно он первым заметил хвост из Сан-Франциско, но нельзя было такую важную деталь сообщить пораньше. Нечеловеческие инстинкты, да, но, черт побери, никакой тактической жилки. Приказ М? — спросил тем временем он, но соглядатые ничего не ответили. Эх, жалко, расспросил бы, узнал бы. На мгновение я застыл, соображая, почему это, Барнаби употребил сослагательное наклонение. А он тем временем присел и обхватил меня за ноги. Не обращая внимания на застигнутого врасплох врага, он оторвал от пола и меня, и агента, которого я держал на весу. Тот в окне поднял дуло вслед за моим виском, но я чуть повернул голову, уводя ее с траектории выстрела. На грохот пули, отрикошетивший в пол, наложился удар рукоятью вебли, в Эбли, щеку мужчины за окном. Тот, которого я прижимал к груди, пнул Барнаби в плечо. Капитан даже не попытался уклониться, а вместо этого с ухмылкой принял удар и шагнул вперед, вытягиваясь во весь рост. Векторы шага и пинка сложились, и голова мужчины врезалась аккурат в его напарника за окном. Тот потерял равновесие и вцепился в мой воротник, а я рефлекторно схватил его за грудки. Мне показалось, что эти люди не собирались убить нас без разговора и не выясняя обстоятельств. допусти да ты его! Оба упадете!» Барнаби взмахнул кулаком, и мне на лицо брызнуло кровью одного из шпионов. В меня вцепилось уже четыре руки. Но того, что капитан сделал дальше, наши преследователи ждали еще меньше. Он ухватил меня за лодыжки и дернул. Ветер в ушах засвистел сильнее, и я осознал, что уже и сам наполовину свешиваюсь из окна. Пять рук вцепилось в оконную раму, но пинок Барнеби раскрошил ее, и вместе с щепками наружу вылетел и я. Проехался по внешней стене вагона, обо что-то ударился, отскочил. Я отчаянно хватался за воздух, пока не поймал рычаг вагонной сцепки. Ноги у меня полоскались на ветру, пока я следил, как двое наших неприятелей цепляются за стену состава. Барнеби наполовину высунулся из окна. В каждой руке он держал по вазе. Он повертел головой, оценивая обстановку и силу ветра, а затем разом отпустил обе вазы. Я тут же отдернул голову и тем самым спасся от прямого попадания. Изо всех сил подтянул себя к стыку между вагонов и услышал два удара и протяжных вопли. Когда я, злющий, ввалился обратно в коридор и завалился на пол, распластавшись морской звездой, Барнаби невинно посмотрел мне в лицо и, как ни в чем не бывало, поприветствовал а мне сил хватило только на то, чтобы испепелить его взглядом. «Да что ты такой кислый?» — укорил он, но достойно ответить я не мог, только пыхтел, пытаясь отдышаться. «Это же были профессионалы, с ними обычные методы не сработают. Да и ничего им от такой ерунды не будет. А нам хорошо бы выиграть немного времени». Не стал я ему указывать и на то, что такое падение с поезда переживет разве что животное его калибра. «Я и так знал, что у этого идиота нет тормозов, а опасность он игнорирует». Капитан бесцеремонно потыкал меня носком ботинка и прокомментировал, что переломов вроде нет. «И вообще я специально подождал, пока поезд сбросит скорость на повороте». «Врешь». Но тогда будем считать, что я выбросил тебя над рекой». «Не было там никакой реки», — пробурчал я, кое-как поднимаясь с пола. «В одном наши преследователи просчитались». Сочли, будто бы мы с барнаби товарищи. Мы вроде как напарники, но при этом пропасть между нами глубже, чем между живыми и мертвецами. В купе нет ничего, что указывало бы на их личность. С сожалением, на который не имел никакого права, сообщил он мне. А ведь собственными руками вышвырнул ключевые улики в окно. И вдруг, глядя на меня сверху вниз, капитан полюбопытствовал. Ну а в правом кулаке ты что зажимаешь? Только тут я и заметил что он у меня вообще-то плотно сжат. Левой рукой я по одному разжал намертво стиснутые пальцы правой. На ладони лежала какая-то скучная металлическая пластина в форме полумесяца. Она тускло поблескивала, но когда я поднес ее к глазам, то не обнаружил никаких отметок. «Хм», — задумался Барнаби, — «значит, это не из Арарата и не от того самого». Он поморщился, как будто касторки проглотил. «Значит, все-таки любители. Нехорошо вышло». Я вопросительно посмотрел на своего горя-напарника, и тот пояснил. «Лунное общество. Будем молиться, что обойдется». «А что это?» — спросил я. Барнаби ответил серьезным взглядом. «Ну...» — многозначительно протянул он. «Видимо, скоро узнаешь». Только теперь он, наконец, задумчиво поглядел в хвост состава и буквально на мгновение смежил веки.